Я перестал понимать, для чего собираются люди. Они открывают рты в надежде хоть что-нибудь услышать, но говорить уже не о чем, поэтому приходится заполнять глотки едой и питьем. Мэри подала вилку. Та неожиданно выскочила из моих пальцев. «Женщина придет?» — толкнула она ее ногой еще глубже под стол и подала мне другую. «Мне моей хватает. Повезло. Я вот все время чувствую недостаток мужского внимания». «Ласки?» Не только, хотя ее тоже. Хочется ресторанов, цветов, вместо этого раковины и подоконники с кактусами. Может быть, я живу как-то не так. А где же мужчины? Те, что мне нравятся, все время внушают какую-то чушь. Нет, чтобы доверия. А ты пытаешься с ними жить? С кем? Не с кактусами же, с мужчинами. Было. Может, надо с ними просто встречаться, жить с одиночеством? Я так и сделала. Боролась с ним, пока не поняла, насколько оно мне необходимо. Только одиночество способно доказать, насколько сильна любовь, насколько я влипла и насколько надо поставить будильник, чтобы не проспать свое счастье. Хм, насколько поставила. На тридцать. В тридцать я должна выйти замуж, кровь из носа, с любовью или без. У каждого брака по расчету есть риск обанкротиться. Знаю, но когда женщине по тридцать, она еще ни разу не была замужем убирать не приходится. Тебе, как мужчине, этого не понять. В этом плане время сильного пола идет медленнее. Подумаешь без любви, мне ее никогда не хватало. Бывает, схватишь с витрины конфету, начинка горькая. Никогда не знаешь, что там под блестящей оберткой осень или весна. Поддерживал я ленивый разговор, глядя, как исчезает за окном снег. Не люблю осень. Осень хороша только в том случае, если лето в душе еще не закончилось. А твое любимое время года? — посмотрела Мэри на меня. — Суббота. Обожаю субботу. Иной раз выйдешь в ночь с мыслью, вдруг мужчину найду. — И как? — Как всегда, секса полно, мужиков нет. Долго выбирала она себе чашку, пока не нашла самую чистую и налила в нее кофе. — Как ты к сексу относишься? Может, потрахаемся? — пригубила она край фарфора и, прищурившись от удовольствия, посмотрела на меня. — Я бы лучше покурил, — ответил я, не раздумывая. «Да ладно, я пошутила, а ты кремень!» — протянула она мне пачку сигарет. «Если бы...» — вытянул я одну и положил себе в губы. «Как ты думаешь, что легче, уходить или оставаться?» — оторвала Мэрия мне огня от своей зажигалки. «Я про любовь. Легче всего не связываться. Я про отношения. Отношения не всегда так же сладкие, как поцелуй, но тоже засасывают. Да, это похоже на рану, которая покрывается корочкой». И снова начинает кровоточить если заденешь ее случайным словом, знакомым местом, подаренной вещью. Чем только не лечила, она не заживает. Даже случайный секс не смог привести меня в чувство. Что делать? Сделай его постоянным. В этот момент ее телефон разродился сообщением. Мэрия прочитала и прокомментировала. «А, вот и он». «Кто? Случайный секс?» «Нет, Шрам. Новый год отметил с женой, а с утра признается в любви мне». «Неужели не трогает?» С некоторых пор я потеряла чувствительность к словам. И теперь признание для меня — это не то, что мне говорят, а только то, что ради меня делают. «А этот», — она указала на трубку, — «он страшный человек». «В смысле?» «Он женат. Я давно дала себе за рук, с лучше не связываться. Как бы крепко не обнимал, будто тебя обнимает само одиночество, это я почувствовала на собственной шкурке». — ответила она мне в тот момент, когда ее пальцы выласкивали на экране айфона, ответ ему. — Это может случиться с каждым. — С каждым хотелось бы меньше всего, — ответила Мэри на автомате, покончив с СМС-кой. Я вижу, тебе даже сейчас одиноко. — С чего ты решил? — Плитка шоколада исчезает со скоростью света. — Хочешь? — Спасибо, я лучше полюбуюсь, как ты милуешься с этими шоколадными губами, — хотел я перевести разговор отличного к образному. «Нет, я их кусаю, чтобы на некоторое время оставить в покое свои. Уже несколько дней ощущаю какую-то пустоту в душе». «А зачем тебе лишний вес?» Мэри рассмеялась неожиданно громко, и губы ее, испачканные в шоколаде, развернулись на весь экран. «Счастье не бывает лишним, сколько бы оно ни весело». «То и счастья надо много», — сделал я прощальный глоток из бутылки. «Ты даже не представляешь, сколько счастья надо, и чем старше, тем больше». И кому из них больше, женщине или мужчине? Ему как минимум, чтобы боготворили, ей как максимум, чтобы он, но только ее. А про одиночество ты верно подметил. В иные вечера абсолютно нечем заняться. Вот позавчера, например, телефон молчал. Я раздвинула пасть ноутбуку, тот скучно зевнул. Ни одного предложения, слова, даже буква. Будто все поклонники вымерли неожиданно от какой-то ужасной болезни, передающейся по Фрейду. Душа тоже задремала. Захлопнула его и взяла в руки книгу, открыла наугад, начала читать о том, что «я не одна такая. Это лучшее лекарство, потому что, как бы мне не хотелось, как бы не рвалось из меня чувство прекрасного природного инстинкта к какому-нибудь самому завалящему принцу на самом завалящем белом коне, книгу не перекричать, только она может как-то успокоить перед сном». Я тоже люблю почитать перед сном. Бывает, ляжешь в кровать и читаешь, читаешь ее очиколотых домочек. И так интересно написано, что невольно начинаешь пробовать эту литературу на вкус. Читаешь дальше, но уже губами. Каждую ночь одну и ту же книгу. В женщину, как и в реку, нельзя войти дважды. Она всегда разная. Нежно. Снова обратилась Мэри к окну и спросила. А что тебя больше всего привлекает в женщинах? Запах секса. разве у него есть запах? «Есть, если иметь нюх». «А как себе фраза «заниматься сексом»?» «Это когда с любовью еще не определились, но уже есть точки соприкосновения. На самом деле секс и прибыль — две вещи, которые движут обществом, командуют этим миром». «Да, для мужчин они всегда являются главными», — затянулась задумчиво Мэри. «Поэтому женщинам легче общаться с сильным полом». «С некоторыми из них действительно было легко, правда, они быстро исчезали и, возможно... «Именно потому с ними было легко», — снова уносила Мэрия ностальгия. «А с другими?» — спросил я безразлично. «С другими? Хорошо с другими, пока не почувствуешь, что тебя просто имеют». «То есть тоже своего рода чувства?» — цинично заметил я. «Может, ты слишком озабочена?» «Чем?» «Связями». «Возможно, связи правят миром и вьют из нас веревки, на которых мы вешаемся сами и потихоньку вешаем своих близких». Кратковременные связи впечатляют, но все предпочитают покрепче. Свяжешь себе поводок и гуляешь на нем, вроде как привязан к кому-то. С одной стороны, ограничиваешь себе свободу, но с другой успокаивает. Ты принимаешь мужчин как успокоительное? Не так, чтоб часто, но один никак не выходит из моей головы. Я бы тоже не выходил. На улице черт знает что. Не хотел я развивать тему ее отношений с кем-то, И уставился в окно, будто там действительно с минуты на минуту должен был показаться черт, который непременно начнет рассказывать то, что он знает, сметая метлой таявший снег. «Я вижу, ты меня осуждаешь за легкость поведения, но только представь, что среди людей вывели всех, сука, кобелей. Ни тебе измен, ни скандалов, все занимаются любовью с тем, с кем положено, либо не занимаются вовсе». Они кропотливо предохраняются, либо заводят детей. Все мечтают о лучшей доле, хотя прекрасно знают, чем закончится их примитивное путешествие. От такой жизни не то, что я. Сама любовь подохнет со скуки. Если ты говоришь об измене, то каждый имеет право сходить налево. Другое дело, нужно ли тебе это? Ведь настоящая жизнь начинается не там, где потрахались и разбежались, а там, где переспали и остались. «Нет, измена — это для слабых, это не для меня». «Я не могу быть сукой только из-за того, что ты меня хочешь», — улыбнулась она игриво. «Я?» — от неожиданности кашлянул но потом уловил иронию в ее словах и отыграл. «Нет, ты не сука, потому что я тебя не хочу. Будь у меня любимой, разве стал бы я спать кем-то еще?» «Не знаю, думаю, да», — увернулся я от ее ладошки, которая хотела приударить меня легонько сверху по куполу. От этого движения пепел слетел с ее сигареты и рассыпался в прах. «Надо же как-то набираться опыта!» Приручил я ее руку с сигаретой, схватив за запястье. Рука была холодной, да и сама она уже не вызывала той симпатии, что в начале. Всего несколько откровенных предложений, ее, как и след, простыл. «Доступность способна убить все сексуальные порывы». «Знаешь, со временем мечты тоже обретают опыт, даже мечты о самом насущном». Если раньше я непременно хотел большой любви, то сейчас готова ограничиться большой отдельной квартирой с видом на припаркованную внизу личную машинку. С открытым верхом. Отпустил я ее руку на свободу. Боюсь передозировки. Не бойся. Вот влюбленные же не боятся, что им сорвет крышу. Я бы сказал мечтают. Знаешь, чего еще не хватает твоему очаровательному силуэту? Малыша, который семенел бы рядом держать за руку. Решил я одушевить ее мечты». Я бы не отказалась и от Карлсона, чтобы летать время от времени. Тебе вот не скучно летать все время с одной? С чего ты решила, что только с одной? Я решилась, а ты нет. Так чем она тебя так заинтересовала? Только тем, что любима. И давно ты с ней? Уже четыре года. Дети есть? Пока не мурашки. У меня и таких нет. То, что ты одинока, только подчеркивает, что не можешь кого-то забыть. То, что в прошлом второстепенно... Затушила она окурок в пепельнице. По прошествии времени все становится второстепенным. Постепенно оно и стало фоном моей жизни. Что ж тогда является главным? Снова отдался я белоснежному пейзажу. Я могла бы тебя накормить тривиальным. Муж, семья, дети, что, несомненно, важно. Но всякую женщину больше волнует, как бы не состариться раньше времени. В этот момент у Мэри заистерил телефон. Она извинилась и ответила на звонок. По ее интонации я понял, что звонила какая-то подруга. Пока она разговаривала, я повторно поздоровался с холодильником, в надежде найти в нем что-нибудь привлекательное. Достал пару яиц, нашел в шкафу сковороду и поставил на плиту. «Как его звали?» — спрашивала Мэри, одобрительно качая головой. «Какое сексуальное имя?» — ответила она и, отведя трубку от губ, спросила меня. «Это минут на 20 Ты не соскучаешь без меня?» очень Искал я масло, чтобы смазать сковороду. Она кивнула и включила громкую связь. «Подумаешь, не звонит, не принимай близко к сердцу». «Поздно, уже приняла, ближе некуда». «Любовь, как марихуана», — вдыхнул в кухню травой голос из трубки. «Влюбилась?» «Нет, хочется попробовать, но боюсь подсесть». «Везет же тебе, я не могу позволить себе такой роскоши, переспать с первым встречным». Отвернулась от меня к окну мэрия, пряча эту ложь. «Не можешь позволить себе, позволь ему». — У него то же самое. Он тоже не может себе позволить. — Тяжелый случай. — И не говори. — Вина хочешь? — попыталась Мэри увести разговор в другое русло, взяв в руки закупоренную бутылку, стоявшую на подоконнике, как это обычно бывает, когда одна рука занята телефоном, а вторая из зависти тоже хочет внимания и не знает, чем занять себя. — Нет, вина не хочу. После него тянет спать, — ответил нам высокий дрожащий голос. — А в чем А в чем проблема? «Не с кем. А как же этот, как его, Педро? Исчез. Ты забыла. Чтобы держать мужчину на коротком поводке, женщина ни в коем случае не должна подавать виду, что она безума от него. Я и не подавала. Ты уверена? Разве что кофе в постель. Понятно. Только давай вырежем постельную сцену из нашего разговора», — взглянула на меня с кокетством Мэри. «Хорошо. Он накрыл меня теплым морским закатом. Я барахтывался в его объятиях, пока он въедался губами в мою кожу. Но, оказывается, и Педро бывают одноразовые. Теперь вот сижу в номере и думаю выплюнуть столько красивых слов ради одной только ночи. Чувствую себя разбитой шлюпкой, брошенной на берегу моря». «Шлюхой?» — переспросила Мэри подругу. «Шлюпкой! Извини, плохо слышно. Да пошли ты его!» «Я послал так он, мерзавец, сердце мое прихватил». «Ну, что я могу тебе сказать? педра твой типичный ловелас. Чего же ты ждала?» «От него?» «Нет, в смысле, надо было первой распрощаться. Ладно, забей, сегодня же Новый год. Расскажи, где отметила?» «Не помню. Помню, что было много мужчин». «Ну, как ты себя чувствовала среди мужчин?» «Как в ателье портного где каждый снимает свои мерки, но не каждый готов шить свадебное платье. В общем, я разочарована». «Перестань. Разочарование — это всего лишь проявление эгоизма. когда ты долго была кем-то очарована, а тобой так и не захотели. Просто очень обидно. Кругом все, как на зло замуж выходят». «Кто все?» — переложила Мэри трубку в другую руку. «Сестра моя младшая. Барбара? И что она?» «Думает еще, быт или не быт?» Какая правильная постановка вопроса. «У нее, в отличие от нас, еще есть время подумать» ответила, улыбнувшись мне Мэри, и больше не беспокоила мой слух женской болтовнёй. Я продолжил с яйцами, которые уже раздражённо целовались с тефлоном. После того, как Мэри отключила громкую связь, я слышал лишь отдельные реплики. «Влюбись для начала в себя, придёт не только Педро, он не сможет пропустить этот спектакль». Только я выложил глазунью на тарелку и поставил на стол, как Мэри закончила трёп. «Кристина, у меня нет подруги лучше» положила телефон на подоконник Мэри. «Разве подруги могут быть лучше?» «Лучше меня нет, конечно», — ухмыльнулась она. «Она хорошая, но как-то все не везет. Странные вещи происходят в ее жизни. В прошлом году она собиралась покончить с собой». «И что ее остановило?» — цинично поинтересовался я. «Я...» Только Кристина распахнула окно, взобралась на подоконник, глянула вниз на маленькие машинки, которые спешили с одинаковой скоростью и в ту, и в другую сторону, на дрейфующие многоточие людей, как голова ее закружилась, она вскрикнула. Однако не страх высоты был причиной ее крика, а иголки кактуса, которые впились в ногу. От внезапной боли она пришла в себя и посмотрела на ногу. Вцепившись зубами, на ноге висел кактус, будто хотел ее удержать. Вот, а говорила, что никто ее не любит. Ей вдруг стало больно и жалко себя, но еще больше кактус, за которым кроме нее некому будет ухаживать. «Так какой ей нужен мужчина?» — спросил я. «Чтобы всю жизнь носил на руках. Или поднимал иногда хотя бы настроение», — затянулась новой сигаретой Мэри. «А тебе?» «Могущественный», — выдохнула она в сторону дым. «А как же вечная любовь?» «Для меня любовь — это то, что находится между «я тебя люблю» и «я тебя ненавижу». Разве между любовью и вечностью есть какая-то другая связь? Если женщина тебя разлюбила, то это навсегда». Трель СМСки из моего телефона оборвала уже висевшую на кубах Мэри ответную фразу. Я вскрыл конверт. «Знаешь, как я себя чувствую без тебя, без моего любимого человечка?» Пальцы вперед моих мыслей написали «Как?» Левое полушарие ждало нового письма, а правое все еще хотело услышать ответ от девушки, которая зависла молча в окна. Оно знало, что нельзя бросать девушек, даже если нет желания положить. «Бесчеловечно!» — поступила новая эсэмэска. «Какая дешевая наживка, но как приятно на нее клевать!» — подумал я про себя. «Прямо в сердце!» — посмотрела на меня внимательно Мэри, будто уже знала текст письма. «Ага!» Это от того, что телефон носишь в нагрудном кармане. Пули тоже бывают приятными. «А в Италии вы какие эпизоды должны снять?» — спросила Фортуна Павла, когда они уже усаживались в автобус. «Я не знаю, успел ты их прочесть или нет. Про ресторан было?» «Нет еще вроде. Ладно, тогда не рассказывай. Мне всегда было интереснее сходить в кино, прочитав книгу». «Надеюсь, ты не разочаруешься». Отчего же зависит эта разница фильма и книги? Зачастую книги гораздо лучше фильмов. Ну, во-первых, человек, читающий, обладает больше фантазии нежели остальные. Следовательно, он более требователен. У него создается свое видение произведения, которое может отличаться от задумки режиссера. Во-вторых, техническая сторона, время и деньги, отведенные на съемки. Пробираясь по городу в обнимку собственной тенью, я ввел в голове бесконечный диалог с лучаной. «Она. Все равно завтра сам позвонит. Я. Все равно завтра будет Шелковой. Она. Все равно я с ним не могла бы быть счастлива. Я. Все равно у нее больше нет никого. Без меня она будет несчастна. Она. Все равно он не собирался жениться. Я. Завтра сделаю предложение ей, чтобы не спиться совсем. Она. Почему он порой такой отвратительный? Может, у него есть еще кто-то? Я. «Зачем я так нажрался?» Она, «Наверное, сидит в баре и звонит кому-нибудь». «Нет, вряд ли, слишком пьян. Пишет, чтобы забыться». Я, «Сушняк, очень хочется пить, но рядом не поцелуя». Она, «Черт, ну почему нельзя позвонить? Видимо, он задерживается там, где легко. Со мной же придется переживать. Все равно завтра приползет». Я, «Позвоню сейчас, пусть приедет, если ей не все равно». Я нащупал пальцами ее лицо на экране, Коснулся позвонить и прижал телефон к уху. Стройные гудки рядами потянулись в мое сознание. Шли один с другим на одинаковом расстоянии. Чем глубже они пробирались, тем больше нервировали меня своим строгим, непоколебимым порядком. Лучана не взяла трубку. Она. «Ты сейчас, небось, набираешь мой номер, а я отключила звук. Ты думаешь, вот стерва, ладно, позвоню позже. Я не стерва». Но чем мне еще привлечь мужчину, как не его одиночеству В этот момент я остановился, опершись двумя руками в мраморную изгородь набережной, окинул пьяным взором прекрасный каменный пейзаж, от города несло красотой, и чем отчетливее я чувствовал этот запах, тем сильнее рвалось из моей души нечто скверное, пережитое, уставшее, мерзкое, кислое, жаркое, больное — Пожар сверкающих на поверхности воды солнечных бликов заставил меня опустить голову на самое дно существования. Голова повесилась на плечах, вздрагивая всякий раз, пока я обливал в прозрачную воду канала. Кусочком пищи подплывали рыбки и беспощадно клевали. Двух из них я узнал, несмотря на то, что они были уже не золотые, а серые. В этом городе даже рыбам приходится менять облик, чтобы выжить. Как бы мне не было худо, хотелось принести им свои извинения, а также всем каменным статуям мужчин, женщин и ангелочков, внезапно выползшим из своих укрытий ниш, оставившим без поддержки свои балконы, чтобы поглазить на фейерверк. Казалось, из меня выходила сама любовь, грязная, вонючая, тёплая, та самая любовь, которая заставляет человека страдать и мучиться. Немного придя в себя... Я двинулся дальше, продолжая отплевываться от ее остатков, когда телефон проснулся в кармане брюк. «Звонил мне?» «Да. Что-то важное?» «Ага. Люблю».